Глава двадцать шестая. Руслан. «Они тоже заявку готовят», — говорит в трубку мой зам. «Мне из департамента звонили». «Ты удивлен?» «Нет, но сейчас, учитывая наличие такого конкурента, как ты, Емельянов из кожи вон вылезет, лишь бы выиграть тендер». «Знаю, Женя, знаю». Вдавив затылок в подголовник, устало прикрываю глаза. «Амелия работает над этим». «У нее есть выход на москвичей?» «Есть. Расслабься». Хохотнув, Бронников прочищает горло. «Это война, Рус. Потянем?» «Сомневаешься? Пиз работать администратором на вещевой рынок». «Да не сомневаюсь. Просто Емельянов мужик отмороженный, хрен знает, чего ждать от него». «Ладно, давай». Отбившись, отворачиваюсь и смотрю в заднее стекло. Поток машин почти не двигается. Давно мы в такую пробку не вставали. «Впереди авария, Руслан Андреевич», — сообщает Миша с переднего сиденья. «Мы сильно опаздываем». «В офисе ждут». «Подождут». Ослабив галстук, поворачиваю голову вправо, и от нечего делать наблюдаю за снующими туда-сюда пешеходами. Машина двигается так медленно, что нас обгоняет даже бабуля с тростью. Картина это действует на меня умиротворяюще. Однако в какой-то момент все меняется. Под ребрами образуется давление. Растет, заполняя всю брюшную полость, пока не достигает сердца. И в этот самый миг я вижу ее. Маша. Шагает по тротуару, глядя перед собой. Волосы распущены, только передние пряди собраны сзади. На плече объемная сумка, руки в карманах светлого плаща. У меня разом вышибает пробки. Бухает не только в груди, но и в голове тоже. Легкие не справляются. Задыхаюсь. Постепенно удаляясь, она теряется среди прохожих. Останови! Что? Останови, Миша! Не понимающе глядя на меня через зеркало заднего вида, он начинает притормаживать. Остановить? Здесь? Да! Останавливай! рычу, двигаясь к двери. Руслан Андреевич, что случилось? «Вам плохо?» – спрашивает охранник с переднего сиденья. «Плохо. Она уходит. Прогуляюсь. Останавливай». Врубив аварийку, Михаил останавливается, а я, выйдя наружу, перепрыгиваю через ограждение на тротуар. Проходящая мимо тетка с собакой от неожиданности коротко вскрикивает и шарахается от меня в сторону. «Руслан Андреевич!» – окликает Семен, мой охранник. «Мне с вами?» Отрицательно качнув головой, я устремляюсь вперед. Понимаю, что идиот, что слабости своей потакаю, но бороться сейчас с собой отказываюсь. Повинуясь инстинкту, беру след и иду за ней. Вытянув шею, смотрю поверх голов прохожих, пока не нахожу глазами светлую макушку. Ускоряюсь. Чувствуя, как нагревается кровь в венах, сокращаю расстояние между нами. Зачем? Так хочу. Догнать, схватить за руку, рвануть на себя, сдавить и затянуться сладким запахом. В ушах шумит, зрение становится тоннельным. До да, цели всего несколько шагов, немного пьянеют предвкушения. Но именно в этот момент в кармане звонит мой телефон. Останавливаясь, будто в стеклянную стену врезаюсь. На миг темнеет в глазах, а потом я просыпаюсь. Нет, рано к ней, нельзя. Прохожие, обтекающие меня с обеих сторон, смотрят как на ископаемое. «Да», — принимаю вызов. «Уведомление пришло, заявка принята», — проговаривает Амелия в трубку. «Беру билеты в Москву». «Да, бери». Провожая глазами Машин затылок, сбрасываю вызов и прячу телефон в кармане. Прохожу за ней еще несколько шагов по инерции, а потом, остановившись, окончательно прихожу в себя. Терпеть надо. ждать. Все идет по плану. Если сорвусь сейчас, поставив приоритет Машу, похерю все, чего добился. Одна оплошность, допущенная крохотная ошибка и тебя выкинет из этой гонки навсегда. Я так рисковать не могу. Развернувшись, стремительным шагом возвращаюсь к машине, сажусь в нее и, набрав Черенцова, сходу ныряю в работу». До офиса добираюсь только к вечеру. Посетители безропотно ждут в приемной. Пригласив их в кабинет, вызываю Майер и Бронникова. Быстро, без лирических отступлений, выкатываем им наши предложения, больше похожие на условия, и отправляем с миром. «Завтра позвонят», — хищно усмехаясь, заявляет Амелия. «Они в такой жопе, что либо мы, либо банкротство». Жека, закинув ногу на ногу, усмехается себе под нос. «Милый!» — остановившись за спинкой его стула и обвив руками его плечи, томно шепчет она. «Ты сомневаешься в моих прогнозах?» Бронников немного краснеет, но не отстраняется. Скосив взгляд, смотрит, как ее ярко-красные ногти царапают ткань его пиджака. «Ты очень умная, Амелия!» — бормочет тихо. Никто в этом не сомневается. Закусив колпачок шариковой ручки, молча наслаждаюсь спектаклем. Второй или третий акт. И все для одного зрителя. Для меня. Тихо засмеявшись, она красиво склоняется и мягко целует его в щеку. Играет так искусно, что я даже на миг верю, что она забыла о моем присутствии. Лишь один, чиркнувший по моему лицу взгляд выдает ее с головой. Отчего-то она думает, что я стану ее ревновать. Амелия, хватит Женьку смущать, займись отчетами. А разве он смущается? Обращается ко мне, но шепчет ему в ухо. Нет, мотает бронников головой. Вот видишь, руслан, иди, перебиваю резко. Распрямив спину, Майер, глядя мне в глаза, вскидывает бровь. «Я подыгрываю», — отвечаю недовольным взглядом. «Пусть думает, что бешусь от ревности. Мне это на руку». Дождавшись, пока за ней закроется дверь, бросаю ручку на стол. Женька оттирает щеку от ее помады. «Напрягает?» — спрашиваю я. «Ни капли. Если полезет ко мне в трусы, не обижайся», — смеется он. «Пользуйся». Поднявшись, он подходит ближе и, подперев бедрами мой стол, складывает руки на груди. Смотрел уже, спрашивает тихо. Не успел. Что там? Это была не опечатка, рус. Откинувшись назад, зарываюсь пальцами в волосы. Видимо, она на следующий день все исправила. Не подкопаешься. На прошлой неделе Жека по моему поручению стал проверять отчет Ситтекса, с которым работала Амелия. Насторожили даты перевода и зачисления денег на наш счет. Выглядело так, словно уходя со счетов Ситтекса, бабки совершали оборот, прежде чем осесть на наших счетах. Когда на следующий день он решил с этим разобраться, в отчетах даты волшебным образом изменились. «Ты запрос в банк делал?» Да. Сегодня прислали ответ. Она с какого месяца контролирует айтишников? С апреля. Так и есть, кивает Бронников. С апреля она гоняет твои бабки через мутные схемы. Много? Да хренарус, очень много. Не могу сдержать улыбки. Хитрая стерва! Я почти восхищен, почти умная, но недостаточно осторожная. Расслабилась, решив, что ей безоговорочно доверяют. «Зря. Значит, чуйка меня не подвела. Недаром она завопила, когда полезла в финотдел Аллея и так болезненно отреагировала, когда доступ к делам завода ей закрыли. Я еще не все проверил, Рус. Многозначительно играет бровями бронников. «Мне кажется, если копнуть глубже...» «Копни». Но так, чтобы комар носу не подточил. Возьми себе в помощь Спишилова, Он быстро ее схемы вскроет. Может, ее отстранить уже сейчас? Нет. За такие дела она просто обязана нам тендер выиграть. И... Жека, держи язык за зубами. И продолжай рыть. Там уже на статью нарылась, хмыкает он. Рой, Женя, рой. Сука! И почему я не удивлен?